глава девять едва дверь захлопнулась лилит привалилась к ней спиной и осела на пол сердце колотилось так будто она пробежала марафон он назвалл лилит ее именем лилит так никто не называл уже два года едва она услышала имя сорвавшееся с его губ ее сердце растаяло но в мозгу включился сигнал тревоги он не узнал ее Она была в этом уверена, значит, просто оговорился. То есть, будь она другой девушкой, ей было бы впору обидеться. Ха, смешно. Лилит улыбнулась. Ее предательское сердце пело. Он не забыл. Он думал о ней. Она значила для него гораздо больше, чем могла подумать. Лилит поднялась и плюхнулась на кровать. А что, если у них впервые появился шанс на будущее? Он агент М-1, и она тоже. Интересно, шеф будет против? К черту шефа! Это их с Хэнком жизнь. И только. Лилит перевернулась на живот. Надо завтра же съездить в город и купить тушь. И презервативы. Она не могла так рисковать. В прошлый раз ей повезло, что она не забеременела. Иначе ее жизнь не изменилась бы никогда. И она бы не встретила его вновь. И не получила бы второй шанс. Радость переполняла Лилит. А ведь она так и не поплавала. Взяв крем для загара, она направилась к бассейну. Полдня Лилит валялась на шезлонге и загорала. Купалась и снова загорала. Хэнк так и не появился. Отсиживался у себя. Проходя мимо его комнаты, она слышала, как он разговаривал по телефону. Интересно, есть ли у него новости об убийстве? В тот вечер Хэнк и Логан были вместе в его квартире. А что, если убийца все время находился там же? От этой мысли Лилит чуть не налетела на дверь. Она должна поговорить с ним, но сначала надо переодеться. Бикини не лучшая одежда для разговоров с Хэнком. Лилит зашла к себе. В комнате для гостей, где она вынуждена была расположиться, ванная едва ли могла соперничать с хозяйской, но она выглядела по-своему уютно. Плитка нежного кремового оттенка, кажется, розовый мрамор. Кран и лейка душа из золоченого металла. Белая ванна на львиных ножках. Зеркало, обрамленное золотистой ковкой. Очень уютно и очень женственно. Может, и к лучшему, что она теперь живет в комнате для гостей. Лилит разделась и оглядела себя в зеркало. Грудь у нее совсем небольшая, но упругая. Благодаря огромному количеству физических нагрузок ее тело было подтянутым и упругим. Может, Хэнк прав? Она правда смахивает на стриптизершу. Лилит развернулась и взглянула на отражение своей попки в зеркале. Что в ней такого, что парень так завелся? Обычная задница. Единственное, что она по-настоящему любила, это свои волосы, водопадом спадавшие до талии. Лилит встала под душ. Теплая вода расслабила ее. Руки и ноги словно превратились в желе. Едва дойдя до кровати, она провалилась в сон. Она поговорит с ним завтра когда наступит утро. Лилит разбудил какой-то звук. Она напрягла слух. Очень тихо. Показалось? Звук снова повторился. Он напоминал стон. Лилит встала с кровати и подошла к двери, по пути прислушиваясь. Выглянув в коридор, она поняла, что стон донесся из хозяйской спальни, где разместился Хэнк. Она тихо приоткрыла дверь. Хэнк разговаривал во сне. Его слова были невнятны, но она смогла разобрать часть из них. Тело. Я должен увидеть ее тело. Лилит. Лилит. Лилит подбежала к кровати и притронулась к его плечу. Да у него жар. Лилит включила ночник и начала дергать его за плечо. Проснись. Хэнк. Хэнк. Он резко сел на кровать Его грудь тяжело вздымалась. На коже блестели капельки пота. Он спал голым. Лилит не сразу это заметила, а теперь было поздно. Она отвела глаза в сторону. «Тебе снился кошмар». Он кивнул и встал, обмотав простыню вокруг бедер, двинулся в ванную. Лилит достала из шкафа чистые простыни и застелила его постель. «Им надо поговорить. Но сначала надо сменить махровый халат на что-то более удобное». Открыв комод, Лилит достала оттуда футболку Хэнка и натянула на голое тело. Так лучше. Переодевшись, она села на кровать и стала дожидаться его. Он вышел из ванны, но выглядел по-прежнему не очень. Она уловила запах геля для душа. Значит, он былся Хэнк окинул ее безразличным взглядом и достал трусы из верхнего ящика. Стянув полотенце со своих бедер, он натянул боксеры и направился к кровати. Лилит, не отрываясь, следила за его движениями. Он сел на кровать, прислонившись спиной к изголовью. «Я должен извиниться перед тобой. Это вышло непроизвольно». В прошлом у меня была... Он откашлялся. Была девушка. Она умерла. Я не смог её защитить. И не могу её забыть. Там, на кухне, я... Мне... Я снова вспомнил о ней. Я не хотел обидеть тебя, Лис. Лилит обхватила колени руками и заглянула Хэнку в глаза. Ты думал о ней, когда целовал меня? Это сложно объяснить. Я был с тобой, но мой мозг, он просто спятил. «Ничего, я понимаю. Не просто терять близких. Тебе снилась она?» Он нахмурился. Не хотел говорить с ней об этом. Лилит почувствовала его боли и сказала. «Когда мои родители погибли в автокатастрофе, я думала, что жизнь закончилась. Было очень больно. Но хуже всего было то, что после их смерти ничего в мире не изменилось. Солнце также вставало на востоке и садилось на западе Люди спешили на работу. Я не перестала дышать, как ожидала. Но, казалось, на какой-то короткий период я перестала жить. Не смеялась, даже не улыбалась. Не смотрела по сторонам. Выполняла все на автомате. Превратилась в бесплотную оболочку. Но время — лучший доктор. Оно сможет залечить любые раны. Я хочу, чтобы ты знал. Всегда легче, если рядом есть тот, кто может выслушать. Хэнк кивнул и выключил ночник. Он протянул к Лилит руку и уложил ее рядом с собой, прижав спиной к своей груди. Он обнял ее. Их пальцы переплелись. Лилит сжала его ладонь. Пусть знает, что она рядом. Она уже почти уснула, когда услышала его слова. «Она просит меня о помощи. Говорит, что в опасности. Каждый раз она истекает кровью, но я не могу ей помочь». Лилит повернулась и прижалась к нему. Он сдавил её в объятиях. Так, подмерное биение его сердца, она уснула.